Понимая, что это лишь начало пространной проповеди, Фандорин решил повернуть разговор в ином направлении, занимавшим его куда больше, чем благочестивые рассуждения. «О кончине святого отшельника ходят самые разные диковинные слухи», — сказал он. «Говорят вещи, в которые невозможно поверить». Лицо настоятеля залучилось добродушной улыбкой, Как и следовало ожидать, Саген отнесся к Годзинской невоспитанности снисходительно. Улыбка означала всем известно, что некоторые иностранцы могут выучить японский язык так же хорошо, как этот голубоглазый дылда, но приличным манерам обучить их невозможно. Да, наша мирная обитель подверглась тяжелому испытанию. Некоторые даже говорят, что над храмом при умножении добродетели повисло проклятие. Мы опасаемся, что количество паломников теперь уменьшится, хотя, с другой стороны, многих, наверное, привлечет аромат таинственного. Мир Будды иногда подобен залитой солнцем равнине, а иногда — ночному лесу. Повернувшись к вдове, преподобный мягко сказал, «Я знаю, дочь моя, как тяжело вам говорить об этом ужасном происшествии, перевернувшем вашу жизнь и оврачившем мирное существование нашей обители. Но слова...» Лучшее средство против горя. Они так поверхностны и легковесны, Что, облачив в них свою печаль, Вы тем самым облегчаете бремя, Гнетущее вашу душу. Чем чаще вы будете рассказывать Эту страшную историю, Тем скорее ваша душа вернет утраченную гармонию. Поверьте, я знаю, что говорю. Это ничего, что я и Терада сан знаем все подробности. Мы послушаем еще раз. Плечи сотока мелко задрожали, но она взяла в себя в руки, поклонилась настоятелю, потом Фандорину, заговорила ровным голосом, умолкая всякий раз, когда нужно было справиться с волнением. Слушатели терпеливо ждали. Некоторое время спустя рассказ возобновлялся. Время от времени вдова рассеянно поглаживала по головке свою дочурку, сладко спавшую на татами. Казалось, что эти прикосновения придают сатока сил. «Вы, должно быть, знаете, Фандолин сан что супруг давно уже не живет со мной. С тех пор, как родилась Акико...» Тут голос раскачницы прервался, раз Петрович воспользовался паузой, чтобы рассмотреть девочку получше. «Обычно дети, рожденные от связи европейцы-японки, замечательно хороши собой». Но бедняжке Акико не повезло. Злому Року было мало того, что она родилась на свет колекой. Личико девочки будто нарочно собрало в себя непривлекательные физиогномические особенности обеих рас. Клювоподобный нос, маленькие припухшие глазки, желтоватые поклевидные волосы. Калежский асессор вздохнул и отвел глаза в сторону. Но там сидела жуткая Эмми, так что пришлось перевести взгляд на румяное лицо настоятеля, обмахивавшего блестящую макушку маленьким веером. Он говорил, что царевич Сидхартха Гаутама тоже ушел от жены первенца, что алкующий просветление должен отречься от своей семьи Мужественно продолжала Сатоко свой рассказ. «Но я знаю, что на самом деле он хотел наказать себя за то, что Акика родилась... родилась такой!» В юности он перенес дурную болезнь и считал, что это ее последствия. «Ах, Фандорин сан!» — она впервые за все время подняла на вице-консула глаза. «Вы давно его не видели!» Он очень изменился. Вы бы его не узнали. В нем не осталось почти ничего человеческого. Мейтан очень далеко продвинулся по восьмиступенной тропе просветления, подхватил настоятель. Преодолел первую ступень правильного понимания, вторую правильного сели устремления, третью правильного речи четвертую правильного поведения, пятую правильной жизни, шестую правильного старания и седьмую правильного умонастроения. Осталась последняя, восьмая правильного медитирования. Чтобы преодолеть ее, Мейтан выстроил в нашем саду павильон и дни напролет созерцал лотос, помещенный в центр лунного диска, дабы совместить свое кокоро с кокоро-цветка. Ибо лишь в этом случае я знаю, что такое медитация, Перед изображением Адзикан перебил Фандорин, боясь, что разговор свернет в дебри эзотерического буддизма. Саген вновь улыбнулся, ласково покивав дипломату головой, и лишь развел пухлыми ручками. Стоявший у него за спиной послушник вытаращил на вице-консула глаза. Арас Петрович скромно потупил взгляд. Он жил в стране небесного корня уже четвертый год и, в отличие от большинства иностранцев, увлеченно постигал тайны японского мира, в том числе и куда более сокровенные, чем обычное медитирование. «Прошу вас, Сатоко-сан, продолжайте», — попросил вице-консул. Три года мы жили порознь. Муж дозволил мне навещать его один раз в неделю. Мы обменивались несколькими словами. Потом я готовила ему фуром и подогревала кувшинчик саке. Это была единственная плотская отрада, которую он позволял себе воскресными вечерами. Пока Майтан сидел в бочке с горячей водой, я ждала в саду. Супруг не разрешал мне находиться рядом Потом, ровно час спустя Подавал ему полотенце, выливал в воду И мы расставались до следующего воскресенья Сатоко замолчала, низко опустив голову А Фандорин подумал, что, наверное, лишь японская жена Способна на подобное самопожертвование причем, конечно же, ни разу не пожаловалась, не позволила себе ни единого укоризненного взгляда. Так было и в минувшее воскресенье. Я наполнила фуро водой, которую сначала принесла из колодца, а потом подогрела, помогла Майтану сесть, поставила рядом кувшинчик и вышла побродить по саду, там, где хоронят монахов и отшельников. Это совсем близко от места, где похоронили мужа. Голос давы чуть дрогнул, но рассказ не прорвался. В небе светила полная луна, так что было совсем светло. Вдруг у ограды Годинского кладбища я увидел высокую фигуру в длинном черном одеянии. У ограды Быстро спросил Тарас Петрович. С этой стороны или с той? Сначала мне показалось, что человек стоит с другой, гайдзинской стороны. Но потом фигура сделала странное движение, как будто передернулась. И сразу оказалась ближе, в монастырском саду. Я увидел, что это бродячий монах Хомуса, как положено в рясе на голове тенгай Так называлась соломенная шляпа особой формы Закрывавшая лицо до самого подбородка С прорезями для глаз Фандорин не раз видел на улицах Йокогамы Этих безликих странников Собиравших подаяние для своей обители В монахе было что-то необычное Я не сразу поняла, что именно Только когда он приблизился Во-первых Он был ужасно высокий Даже выше, чем вы Во-вторых Он как-то слишком плавно шел Словно не переступал ногами по земле А плыл Или скользил по ней Впрочем Толком разглядеть этого я не могла. Над травой стелился ночной туман, Да и невежливо пялится на ноги святому человеку. Я приняла его за гостя храма, Поспешила ему навстречу, поклонилась и спросила, Не могу ли я ему чем-нибудь услужить? Быть может, он заблудился в саду Или не может найти уборный? Или желает отдохнуть на скамье возле карпового пруда? Монах ничего не ответил. Тогда я разогнулась, посмотрела на него снизу вверх и увидела, увидела, что у него нет головы. Сквозь редкое плетение соломы зияла пустота. У комуса прямо над плечами мерцал жёлтый диск луны. Тут он протянул ко мне руку, и я увидела, что рука фрясы тоже пуст в нем одна чернота А потом я уже ничего не видела, потому что милосердный Будда дозволил мне лишиться чувств. Ах, почему оборотень не высосал мою кровь? Все равно я была в обмороке, ничего бы не ощутил. Это была единственная фраза, которую рассказчица произнесла с чувством. Раз Петрович знал, что Сатоко, женщина здравого ума, вряд ли склонная к истерическим галлюцинациям, и не нашелся, что сказать. Так поразила его эта фантастическая история. А ужасная Эмитерада воскликнула. О, и она еще спрашивает. Потому он и не стал сосать вашу кровь, что вы лишились чувств. «Сегума должен смотреть в глаза жертве, иначе ему невкусно. Уж я-то его повадки знаю».